Над башней замерцал свет. Вначале он был еле заметен, теряясь на фоне звездного неба, но затем сгустился, обозначая четкие ровные контуры. И Николай понял, что видит перед собой башню, какой она была много веков назад. Огромная, раза в три выше уцелевшего основания, с каменным венцом на вершине, с узкими стрельчатыми окнами и черными силуэтами застывших на посту солдат, круглых, чуть приплюснутых с боков шлема. На месте рваного провала проступила высокая, обитая светлым металлом дверь, перед которой темнели цепи опущенного подъемного мостика. Сквозь светящийся контур Николай по-прежнему различал темный и злом развалин, но призрачная башня с каждой минутой становилась все зримее, можно было уже различить ровные ряды новеньких, только что уложенных камней со свежими следами сколов. «Красиво!» — шепнула Ольга, — «как в сказке!» Николай молча кивнул, почувствовав что-то нездешнее, чужое, чему не было места под родным небом. «Рыцарская Европа, далекая, непонятная». Створки дверей не спеша отворились. В проеме заиграл свет факелов, послышалось негромкое слитное пение. Николай подумал, о чем могут петь в разбойничьем замке. И вдруг в его голове сами собой стали рождаться слова католического псалма. Призраки пели о Господе, их едином оплоте, сокрушившем кости надменных врагов. Свет покелов дрогнул. Из дверей ровно и мерно шагнули арбалетчики в темных доспехах. Они шли по трое, неся арбалеты на плече, забрала округа шлемов, были опущены, а движения чуть замедлены. Словно при неудачной киносъемке. А ряд за рядом они выходили из башни, выстраясь в шеренгу у ее подножия. Их железные ботинки ступали бесшумно, словно не касаясь земли. А за в проем шагнули слуги у роскошных ливреев. Они несли факелы, пылавшие странным голубоватым огнем. Факелоносцы спускались вниз, выстраясь в ровный живой коридор. Голубоватое пламя горело ровно, недвижно. На мгновение наступила тишина, а затем громкий голос торжественно возвестил «Их светлости, мансеньоры Ди Гуаско!». У дверях появились двое. Первый был высоким, широкоплечим, с короткой квадратной бородкой, одетым в черный камзол, на котором сверкала золотая цепь. Другой пониже, уже в плечах, безбородый, облаченный в пестрое многоцветное одеяние. Человек в черном сделал быстрый знак рукой. Заревели невидимые трубы, солдаты загремели оружием, где-то за стенами башни гулко ударил барабан. Призрак несколько секунд стоял, чуть приподняв голову, а затем вновь сделал еле заметный жест, и в башни наступило молчание. «Я Чезаро Дигуаско, хозяин этого замка и этой страны. Это мой брат и вассал Ганзальва. Это мои слуги и мои воины. Я пришел в верный своей клятве. Кто вы и зачем потревожили мой покой? И вновь незнакомые слова становились понятны. Сун где-то рядом притаился незримый толмач. Привет, Чезаре! Самым прозыческим образом отреагировал Семин. Поговорить надо. Привет, Сержео! Привет, Валерию! Гордый хозяин замка. Легко сбежав по ступенькам, подал Сергею, а затем и самарскому доценту, руку в черной перчатке широким раствором. «Я увидел, что вы не один, и решил встретить гостей, как подобает», — продолжал он, учтиво, кланясь Ольге и здороваясь с Келлюса. Николай подал руку не без робости, но ничего страшного не произошло. Он коснулся тонкой плотной ткани, под которой чувствовалась твердая мускулистая ладонь. «Это Ольга». — А это Николай, — продолжал Валерий, — им нужна ваша помощь. Чезаре поглядел на Лунина темными пронзительными глазами, еле заметно усмехнулся, а затем низко поклонился девушке. — Я не узнал вас сразу, блистательнейшая. Как прикажете обращаться к вам, скрывающей свою славу в этой глуши? По имени, — спокойно ответила Ольга. — Тебе тоже нужна помощь. Чезаре вновь поведел на Келюса, и улыбка его стала недоброй. — Тебе, великому колдуну со знаком власти на груди. Николай понял, что Дегуаска знает о ткарском знаке под его рубашкой. Он хотел ответить, но тут заговорил Валерий. — Чезаре, чего ты крутишь? Их ищут. Мы просим тебя помочь. — Я готов отдать все, кроме моей чести и моего золота. — надменно произнес Дегуаско, затем, чуть помолчав, добавил. «Но в мой замок не сможет войти человек из вашего времени. Для вас там только камни и прах. Даже если у него получится, он пробудет там недолго или останется навеки с нами». «Ольга не из нашего времени», — заспешил Келюз. «У нее есть скантер, такое устройство». «Брат», — внезапно загрел молчавший все это время Гонзальва, — «мы должны помочь им!» «Молодая синьорита, так прекрасна!» «Помолчи!» — резко оборвал его Чезаро и обратился к Келюсу. «Я дал клятву синьору Серджио, что буду помогать ему и его друзьям. Ты прав, в моем замке синьорита будет в безопасности. Но тебе, синьор Никола, могу лишь пожелать удачи в бою!» Думаю, тебе не понадобится железо. Он кивнул Лунину, а затем сделал бы знак брату. Гонзальва сбежал по ступенькам и подал Ольге руку. Девушка оглянулась, быстро подошла к Николаю, хотела что-то сказать, не смогла. Плюс попытался улыбнуться. Гонзальва, молодой, изящный, с красивым немного тонным лицом, почтительно поклонившись, повел девушку вверх по Загремели трубы, вновь забил невидимый барабан. Арбалетчики застыли втрою. «До свидания, сеньоры!» Чезаре поклонился, и его взгляд скользнул по лицу Келюса. «Мне очень жаль, что я не смог помочь тебе, сеньор Никола, Но я уверен, что мы еще встретимся с тобой в царстве живых и в царстве мертвых». «Помни свою клятву!» — крикнул Сёмин, когда разбойник, еще раз поклонившись, повернулся, чтобы уходить. «А ты свою!» — отозвался Дегуаско, не оборачиваясь. Арбалетчики ряд за рядом стали исчезать в дверном проеме. Затем ушли факелоносцы, и у раскрытых дверей остались стоять лишь братья и Ольга, которую держал под руку молодой Гонзалеву. Чезаре махнул рукой, прощаясь, они переступили порог, И Лунин внезапно понял, как изменилась девушка. Исчезла старая куртка и джинсы, превратившись в затканное серебром платье. В волосах сверкнул золотым, золотым огнем маленькая корона. Створки дверей, повинуясь неведомой силе, захлопнулись. Призрачный замок исчез. Словно порыв ночного ветра унес его с вершины чебан Кермена. Вокруг вновь стало пусто. Лишь поздняя луна заливала слабым неверным светом, разваленной сгинувшей твердыни. Вот жлоб самым непоэтическим образом нарушил тишину Валерий. Не мог двоих спрятать. Обойдусь, Лер. Крюс чувствовал, что Чезаро не лгал, и двери замка закрыты для таких, как он, Николай Лунин. — У меня и здесь бином дел хватит. — А что это за клятва, Сергей? Ты что, нашел его сокровища? Археолог блеснул стальными коронками. Там была лестница, одна ступенька чуть шаталась. Потом перебил Валерий. Ольга Константиновна в безопасности, а нам пора на фронт. Да, очнулся Клюс. Конечно. Валерий, Сергей, вам нужно уходить, я сам. Не надоедай. Валерий прислушался взгляну на Семина, тот кивнул. Идут. Они заняли позицию за грудой камней. Луним, убедившись, что ни самарский доцент, ни лаборант южнокрымской экспедиции никуда не уйдут, достал из рюкзака бравнинг и проверил оружие. Чезаро считал, что его не понадобится железо. Стаю собак Николай и вправду смог отогнать. Между тем, Валерий деловито взлет из кобуры Астру, показал пистолет Сюмину и стал что-то тихо объяснять. Тот слушал время от времени кивая. Внизу уже слышались приглушенные голоса, Топот собачий виск. Бородач забрал аструю Семина и навел оружие на угол тропинки, выныривавшей из-за стены. Его рот скривила недобрая усмешка, глаза прищурились. И Келюс подумал, что плохо знал своего однокурсника. Николай еще раз проверил браунинг и вновь вспомнил слова Чезары. «Не понадобится железо». Келюс усмехнулся, отложил оружие и сосредоточился, стараясь представить странный знак. Неровное колесико, въевшееся в кожу. Знак тхаров, позволявший бить врага без железа. По телу потекло сухое тепло, колесико на груди налилось тяжестью, запульсировало. «Не стрелять!» Валерий удивленно оглянулся. «Как вообще?» «Пока не скажу», — усмехнулся Солоним. «Псих!» — констатировал Валерий, но послушно отложил астру. Шум приблизился. Совсем близко послышался топот, чьё-то тяжёлое сопение, хрип. Клюс резко выдохнул в воздух и встал. Он ждал гостей. Но первыми на тропинку выскочили собаки. Их было не меньше полдюжных. Серых, почти одинаковых, хрипящих от быстрого бега. Увидев Лунина, они, словно по команде, остановились. Шерсть на загривке стала дыбом. Глаза сверкнули красным огнём. Крюс вновь усмехнулся и поднял руку. Но собаки, не дожидаясь, удара развернулись на месте и с визгом метнулись назад, за угол стены. Одна из них оступилась и, не удержавшись, покатилась вниз по склону. Визг перешел в глухой вой. Николай сжал кулаки и шагнул вперед. И почти тут же из-за угла появился первый человек. Он бежал тяжело, с придыханием, низко склонившись к земле. Лунный свет упал на лицо и Николай узнал дурилку. Начальник судакской базы явно подустал за минуты долгого подъема. Увидев Николая, он попытался остановиться, но не рассчитав, бухнулся на четвереньки. «Это... это он!» — Дурилка взвизнул, оглянулся. «Скорее, стреляйте, скорее!» Лунин неторопливо разжал кулак, взмахнув правой рукой. Дурилка, в этот миг пытавшийся встать, зашатался, избитый с ног невидимо ударом оступился и рухнул вниз. В уши ударил крик, сменившийся визгом и завываниями. Дрилка катился по откусу, натыкаясь на камни и врезаясь в колючие кусты. Наконец послышался дикий вопль. И почти сразу же из-за угла сука прогремели выстрелы. Николай ударило в плечо. Он зашатался, но устоял. Вновь блеснул огонь, что-то просвистело совсем рядом с головой, но тут ударил ответный выстрел. Заговорила астра Валерия. Раздался сдавленный крик, кто-то застонал. Николай постоял еще секунду и медленно опустился на землю. Валерий и Сергей уже были рядом. «Кретин!» — бормотал Валерий, расстегивая рубашку Лунина. «Допрыгался, сел! Болит, да?» «Болит!» Рубашка была разорвана, плечо горело болью. «Странно, крови нет! Гляди, Сергей!» «Синяк будет невозмутимо», — констатировал Семин. — Синяк, что надо. — Вот даешь, — присвистнул Валерий. — От тебя что, пули отскакивает? Наверное, пуля пластиковая, — предположил Лунин, массируя плечо. Он прекрасно понимал, что пуля, ударившая в плечо, была не пластиковая, а самая настоящая. Но объяснить случившееся не мог. Разве что странное зубчатое колесико на груди. — Атас! — Сергей кинул на тропинку. Валерий тут же присел за камень. Луни опустился рядом. И не вздумай вставать, Кио, шепнул бородач, пристраясь поудобнее и протирая стуластры рукавом. А то получишь в лоб пластиковый. Клюс хотел отшутиться, но вдруг почувствовал странный холод. Знак на груди запульсировал чаще, ноги руки стали неметь, затылок сжала боль. Чья-то сила, превосходящая силу Тхаров, приближалась из-за камней. Николай замер, сматриваясь в темноту. Теперь он понимал, как Фрол мог чуять Яртов. Он и сам начал замечать холодный бледно-лиловый свет, стелившийся над тропинкой. Невидимый враг был уже рядом. Волна холода накатила вновь, виски сжала. Валерий вскрикнул и выронил пистолет. Николай хотел выхватить браунинг но вспомнил, как погиб дед. Сиплый, как и волков, не боялся свинца. Ни свинца, ни железа. Тебе не понадобится железо. Валерий негромко ругался, пытаясь взять пистолет в непослушную руку. Сергей попытался помочь, но оружие словно превратилось в кусок ледяного железа. Бледнолиловое свечение становилось все заметнее. И вот из-за угла неторопливо появилась темная фигура в длинном плаще и надвинутой на глаза шляпе.